Disney и издательства Exmo. Коробкит Пираты Карибского моря. Проклятие меча. Из капитанского журнала. Я Капитан Джек Воробей, вступив недавно во владение судным корабельной командой и треуголкой, считаю своим долгом точно и правдиво сообщать в капитанском судовом журнале о приключениях в открытом море и в тёмных городских переулках. Выполняю этот долг согласно моему посту капитана славного корабля Барнакл, и как и подобает капитану, торжественно клянусь не писать ничего, кроме правды обо мне. моей команде и случившихся с нами приключениях, сколь фантастическими или жуткими они бы вам ни показались. Начну с рассказа о том, как я стал капитаном, обзавёлся командой и самое важное, как я начал носить эту треуголку. Подобно многим другим историям о приключениях, злодействах и грабежах, это началось на острове Тортуга в таверне Верная невеста.